Корней Иванович, никого ни о чем не нужно было спрашивать. Путь от станции до дома был мне заранее подробно описан. Справа на горе должно было показаться кладбище. Оно показалось. Далее следовало ждать мостика, появился и мостик, а потом все прямо, прямо, справа поле, затем возникнет улица Серафимовича, от нее надо свернуть. Ульца возникла, называлась она именно так, Я и свернула. Августовский день был тих, ясен, шагал слегка, и было странно и весело думать, что сейчас я увижу живого Чуковского. Это было давно, в 1955 году. Тогда мне казалось, что 73 года — это чрезвычайно много, и я ждала, что увижу глубокого старика, благостного, тихого, с добрыми, слегка слезящимися глазами. Старец сидит в кресле на балконе, прикрыв ноги пледом. Меня к нему подводят, представляют, я осторожно пожимаю его сухую старческую руку, говоря, что счастливо его видеть, мне шепчут громче, и я повышаю голос. Старик глух, конечно. Все в тот день шло как по писанному, ничто моих ожиданий не обмануло. И кладбище, и мостик, и улица Серафимовича возникали вовремя, с нужными интервалами, когда следовало. Появились и зеленые ворота, и двухэтажный и за ними дом желтого цвета, Единственно, кто так и не появился, это старик с укотанными пледом ногами, встреч с которым я ждала. Старика не было. Был длинный худощавый весёлый человек с белой прядью на лбу, с острыми смеющимися глазами, с большими смуглыми руками, тёплыми и мягкими, всегда в одекарне Иван, чья я изумлённо косилась на эти руки без единой приметы старости. И такие руки эти сохранились и до смерти. Вероятно, во время пути от электрички к дому я готовила какие-то слова, которые скажу Чуковскому. Еще в Шанхае я читала его сборник «Искусство перевода», его критические статьи о Вербицкой и Чарской. Язвительное остроумие этих работ меня восхищало. Многие фразы оттуда я помнила наизусть. Но ничего приготовленного сказать не пришлось. С той минуты, что я попала в орбиту веселого длинного седовласого человека, меня завертело, как щепку. А вот я схвачена за руку и повлечена в глубь участка, где много скамеек, каждое лето тут устраивается костёр для детей. Тут же, опустив мою руку, Корней Иванович прыгнул на скамейку, пробежался по ней, засмеялся, спрыгнул, не помню уж, что показываю на участке. Затем мы побежали к дому, и именно побежали. И он отним духом, перешагивая длинными ногами через ступеньки, взлетел по лестнице, я за ним. Ознал ли он, что я готовилась к встрече с тихим стариком, и доказывал прыжками и бегом, что в стариков в этом доме не возится, а в тихих тем более. Примчались мы в его кабинет. Ничего я там толком в этот раз не рассмотрела, помню лишь ощущение уюта от обилия книг и радости от того, что я здесь. И глаз не отрывал от корня Иванча, боюсь, не глядел ли я на него разинув рот, что случалось со мной в детстве во время сильных зрелищных переживаний. А он доставал с полок и показывал мне какие-то книги, что-то спрашивал меня своим высоким и наосмешливым голосом. Я, вероятно, отвечала, мне немело же я в этот день, хотя неметь могла. И вот он что-то пишет над одной из вынутых книг, а до до пяти. Я догадываюсь, что книгу надписывают мне, но могла ли я ожидать такой надписи? Дорогой с первого взгляда это по-русски, а затем несколько ласковых слов по-английски. Когда я шла к станции, было уже совсем темно. Ни поля слева не было, ни кладбищенских крестов на горе. Тепло, тихо. В электричке я вынула книгу, поупивалась немного надписью на ней. Хотела читать, читать не могла. Смотрела в окно, за которым ничего, кроме тьмы, не было видно. Перебирала в памяти все с самого начала. Вспоминала ласковые слова, сказанные Корнеем Ивановичем. Тогда я еще не знала, как он на них расточителен». К тому времени я счислила за мной одна единственная книжка, изданная в Шанхае. Небольшой сборник, куда вошли лучшие фельетоны, написанные для газеты Новая жизнь. С помощью этого сборника я поступала в литературный институт. Книжку я давала читать друзья. Выяснилось, что и Корней Иванович читал её, и она понравилась ему. Я вернулась туда, что было все года моим домом, в снимаемую мной комнату, в чужей 9 метров, скудно обставленная, украшенная мною в потугах, но уют, какими-то занавесками. Я легла спать, я не могла заснуть. Всё видела перед собою: удивительного человека, как он прыгал, как смеялся, как обнял меня на прощание, и высокий его насмешливый голос слышала. Я верила в себя в ту ночь. Чужие углы, люди, с которыми я вынуждена жить бок о бок, скоро уйдут. Это ненадолго. Я выбьюсь, я способная. Он так сказал. Он знает, что говорит. До следующего, сильно мне запомнившегося визита к Чуковскому, осенью 1956 года, я еще несколько раз побывала в Переделкине. Летом там всегда жили родные Корнея Ивановича. Их-то я и ездила навещать. С Чуковским встречалась за ужином на веранде. Он неизменно был со мною добр, казалось, что он ко мне расположен. На этой веранде я впервые увидела Иракля Андроникова. Тот рассказывал и показывал, а Корней Иванович не спускал с него восхищенно влюбленных глаз. А я думала о том, что нет лучше слушателя, чем Корней Иванович, и завидовала тем, кем он восхищается». Я была настолько убеждена в добром ко мне отношении Чуковского, что однажды глазом не моргнув, взялась сопровождать в переделкино одного молодого критика. Тому надо было выпросить у Чуковского статью для журнала, но был он скорней Иван, чем едва знаком, ехать один стеснялся. Спросил меня, в каких вы отношениях? В прекрасных. Поедем со мной. «Поедем. Осенью 1956 года в Переделкинском доме Корнея Ивановича телефона еще не было. Предупредить о своем появлении мы не могли. Меня это не беспокоило. Корнея Иванович встречает меня весело и ласково, он будет мне рад. Свою уверенность в добром приеме я внушила и моему спутнику, он тоже перестал беспокоиться». Мимо кладбищенской горы и мимо поля мы шли под моросящим осенним дождем, шли весело, предвкушая тепло и уют, а главная встреча с Корнеем Ивановичем. Дверь не заперта, в доме очень тихо, из кухни появилась женщина, которая в то время вела здесь хозяйство, а Корнея Ивановича нет, он в Москве. Уезжать нам показалось обидно, и были все основания думать, что скоро он вернется, а знала, что в Москве он никогда не ночует и спать ложится рано, Хотелось снять промокшие плащи, посидеть, но женщина сразу нас покинула, ушла на кухню, войти не предложила, и мы, растерянно потоптавшись в передние, снова вышли наружу, решили ждать гуляя. Стали ходить по Онову перед Елкинским улицам, делая круги возле дома Корнея Ивановича, дождь все моросил, и не было надежды, что он когда-нибудь кончится. Вынужденная наша прогулка длилась чуть не час. И однажды подойдя к воротам, мы увидели, что во дворе произошли перемены. Двор опушел, стоит машина, распахнута дверь гаража, значит, вернулся. Снова вошли в дом, снова появились на пороге. У кухни женщина крикнула: "Карня, Иванч, пришли они". А наверху растворилась дверь кабинета. Кто пришёл? Кто ко мне пришёл? Высокий, знакомый голос, а интонация незнакомая, раздраженная, даже сердитая. Но ведь мы сообщили женщине о нашей фамилии, сказали, что будем ждать, гуляя, забыла передать. Мне казалось, я сейчас назову себя, и Корней Иванович сразу подобреет, он ведь так хорошо ко мне относится. И я торопливо назвала и фамилию, и фамилию моего спутника тоже назвала. «Так вот кто это?» — произнесли наверху, но радости в этих словах я не почувствовала. Интонация их была загадочная и непонятная. Длинные ноги сошагали по лестнице. Корней Иванович спускался к нам, он улыбался, он воскликнул «Душенька!» и поцеловал меня. Протянул руку моему спутнику. «Какие мокрые!» «Это потому, что мы все гуляли, уж час тут ходим», — суетливо заговорила я. Ибо, несмотря на душеньку, несмотря на поцелуй, смутно мне было тревожно. «Ай-яй-яй, а я-то хотел предложить вам погулять со мной. Я в это время всегда гуляю». И снял с вишилки свой плащ, и надевая его, улыбнулся нам. И в этой улыбке, в прищуренном взгляде мне почудилось что-то насмешливое, что-то недоброе. "У меня, Корней Иванович, начал было критик. У меня к вам дело, вернее, просьба. Дело потом, сейчас гулять". Пошёл к выходу и обернулся. "Или вам очень не хочется?" Жалкими, неискренними голосами мы ответили, что нет, почему же нам хочется, и пошли следом за Корней Ивановичем в своих промокших плащах, и еще около часа уходили с ним по тем же улицам, теми же кругами, а дождь все моросил. Не помню, о чем говорили, не помню, что рассказывал нам Чуковский, помню лишь, что он оживился, голос его звучал весело, и веселость эта меня утешила, успокоила, а успокаиваться не надо было. Пощем не в кулуво пришла мысль, а не вывел ли нас Корней Иванович из дома в надежде, что мы туда не вернёмся. На ходу попростимся, пойдём на станцию. Нет ли надежды, развеселила его. В кабинет свой Корней Иванович нас не допустил, а вёл в комнату второго этажа, напротив кабинета, уселись втроём у круглого стола, и мой спутник, критик, изложил свою просьбу о статье. Отвечали ему уклончиво, ничего не обещая, и снова мне чудилось что-то насмешливое во взгляде, улыбке, манере Корнея Ивановича. Он ушутил и вновь что-то рассказывал, и веселым казался, но под этой веселостью вспыхивали синие искры раздражения. Я ощущала их почти физически, была подавлена молчаливо, а на дворе стемнело, и слышно было, как шелестит по листьям дождь, в дверь постучали «ужинать?». И тут Корни Иванчо вскочил. Я думала, спустимся вниз, оденемся, уедем, на вспых вот, конечно, оставлять ужинать, но мы не останемся. Эту мысль с помощью Маргане и кивков я довела до сведения своего спутника. Он кивнул в ответ, лицо у него было растерянное, несмотря на весёлое многословие Корни Иванча, оставалось неясным согласится ли он написать статью для журнала или не согласится. После двухчасовой прогулки под дождем смертельно хотелось есть, и я с тоской вообразила, как мы снова шагаем к станции мимо поля, видимо, это же вообразило мой спутник, ибо в его глазах отразилась глубокая тоска. Сошли вниз, уважая себя за принятие решения немедленно уехать, я твердо направилась к вешалке, протянула руку к своему плащу, а глаза мои невольно скосились в открытую дверь столовой». Лам пускать терть розовые кружки колбасы, желтизна сыра, белизна творога и ещё три прибора накрыты для нас. Расчёт на нас, но мы не останемся боже упаси, однако даже если нас будут упрашивать. Я не успела снять плащ, его сняла рука, протянувшаяся над моим плечом. Я обернулась. Корней Иванович Лоскавыший из улыбок подаёт мне дождевик, и я просовываю руки в его холодные мокрые рукава. Хотелось бы мне видеть собственное лицо в тот момент, когда я обернулась. А критик мой спутник топчется рядом, одеваясь, но я не смотрю на него, мне стыдно смотреть на него. Мы прощаемся. Корней Иванович весел, что-то шутливо говорит. Я плохо слышу. Что? Иди-бы скорее. И внезапно нам уже открыв им входную дверь вслед. Послушайте, вы, вероятно, голодные. Не даси-ли вам с собой бутербродов? А нет, что вы? И через минуту вновь улица Серафимовича и поле, и мостик и невидимая в темноте кладбища, и дождь, и тревожный вой электрички вдали. А мы быстро зашагали, стараясь оживлённо беседовать о приёме нам оказанном, разумеется, ни звука. Оба делали друг перед другом вид, что всё хорошо, что поездка удалась. Какое у вас впечатление, напишет он статью? спрашивал мой спутник. Мне кажется, да, бодро отвечала я. трудно давалась мне эта вдорасть мне было хуже, чем моему спутнику. Он-то ведь стеснялся ехать к Чуковскому, а я нисколько, хвастлы, что отношения прекрасные, намекала, что меня будут рады видеть. А рады мне не были, из дома почти выгнали. Да ещё унизили этим предложением дать с собой бутерброды. Обида на Корнея Ивановича не заживала долго, хотя разумом я понимала, что винить следовало только себя. мало того, что ворвалась незваная и непрошная, да ещё и гостей с собой привела. В тот день Чуковский ездил в Москву, значит, видел много людей, говорил с ними, отдавая себя, всего отдавая себя, ибо обращение малой крови доступной ему не было. И, конечно, едет домой, мечтала бы о единении, о тишине о своего Переделкинского убежища, но убежище было обложено мы и подсерегали корни иванча, описывая круги вокруг его дома. Ну, сказал бы сразу бы хорошему, дисктю устал, а делать говорить не способен. На другие темы тоже не способен. Извините, старика. То вместо этого шутил, улыбался, называл душенькой, надел масочку любезного весельчака, оно подкалывал нас, нарушителя своего покоя, но издевался над нами. Сложный человек, лукавый, коварный. К нему близко не подходи. Опасно. Ток. Март 1957 года. В журнале "Знамя" печатается мой роман "Возвращение". До сих пор я появлялась в печати лишь с маленькими фельетонами и сатирическими заметками. Этого мало, чтобы стать членом Союза писателей. Но вот вышел роман, и есть основания надеяться, что Союз писателей меня примет. Требовались три рекомендации. С этой просьбой я обратилась к двум писателям. Знала, что они хорошо отнеслись к роману, и рекомендации от них получила. В обеих ни звука не было сказано о моей филетонной деятельности, а хвалился Роман. Это казалось мне естественным. Ей сама считала, что лишь это крупное на 20 с лишним листов произведение даёт мне право на звание писателя. А третьей рекомендацией я хотела просить Корнея Ивановича, хотела, но не решалась. Не странно ли Тех двух просить решилась сразу, хотя знакомство с ними было отдалённое. За столом у них не сиживала, книг своих они мне не дарили, душенькой не называли. Удешевыла меня, конечно, прошлогодняя история, когда мы с Критиком ушли в дождь. После этого я с Корнейм Иваном, чем не встречалась. История эта заставила меня увидеть его в ином свете, относиться к нему с опаской. Кончилось тем, что я обратилась к своей приятельнице, постоянно жившей в Переделкине, с просьбой презентировать почву. Почва была прозондирована. Мне дали знать, что Корнеиванч к рекомендации написать согласен, и вот в марте я еду в Переделкино. Явилась я не одна, а в сопровождении всё той же доброй приятельницы. Корнеиванч встретил нас любезно, но отдалённо сдержанно, не обнимал, душенька меня не называл, не шутил. С порога было дано понять, что визит наш чисто деловой. Рекомендация была написана в нашем присутствии и прочитана вслух. В ней было сказано всё, что следовало. Написана она, видимо, была так, как полагалось, но она задела меня чем же? А тем, что Чуковский хвалил мою книгу "Филей тонов", вышедшую в 1946 году, называя её талантливой. А в романе не упомянул мимоходом, отозвавшись сдержанно интересный Я же той давней книжке значения не придавала. Роман казался моим высшим литературным достижением. Именно роман, полагала я, даёт мне право на членство в союзе писателей. А, видимо, Корнеев он чу, роман не понравился. И я решила, что Чуковский обо мне как о литераторе мнения невысокого, а рекомендацию даёт просто из желания помочь. Я уже знала, что он многим помогает, и деньги взаймы дать готов, и жильё для людей хлопочет. Мне же решил помочь рекомендацией. А сколько рекомендую человека, надо его хвалить, что тут он вознёс по заслугам ту старую книжку. Приетельница моя благодарила Корней Иванович, держал себя весело и непринуждённо, я бы на её месте тоже веселилась. Похлопотала за человека, хлопоты увенчались успехом, сделанное добро всегда веселит. Благодарила, разумеется, обблагодарительная я. Впрочем, кроме слов спасибо, Корней Иванович, я вряд ли что-нибудь из себя бы выжила. Мне было тягостно, неловко, я не участвовала, в завязавшейся беседе. Затем мы стали прощаться, и нас не удерживали. На перекрёстке мы с приятельницей расставались, ей направо, мне налево к станции. Ну, довольна? Да, да, очень. Ещё раз спасибо. Март, в тёмном укро снег, чтобы утешить себя, я стал вспоминать хвалебные слова по поводу романа, написанные в двух других рекомендациях, и оживилась была, но снова пала духом. Дело в том, что один из двух рекомендателей мне совсем не нравился как писателю, я не верила его вкусу. Были сомнения по поводу второго. Я хотела похвал Корнея Иванча, а он те не хвалил. И подозрение, что Чуковский написал рекомендацию, руководствуясь не столько литературами, сколько благотворительными соображениями, угнетало меня. Очень скоро после этого в Доме литераторов отмечали 70-летие Чуковского. Нового здания тогда еще не существовало, юбиляры чествовали в старом зале, где нынче ресторан. В сцене там не было вместо эстрады маленькое возвышение, и юбиляры, и те, кто сидел в президиуме, находились близко от первого ряда, рукой подать. И это, конечно, было одной из причин того, что празднование не носило характера помпезной официальности. Но главной причиной уютной непринуждённой домашней атмосферы была личность юбиляра. Толком не помню ни речи и поздравителей, ни ответов Чуковского, помню лишь, что в публике много смеялись, и совершенно отсутствовала та чопорная скованность, та боязнь улыбки и острого слова, которая, увы, так характерна для выступающих на наших юбилейных и прочих торжествах. Если кто и пытался по привычке крахмалиться и говорить мёртвыми шаблонами, то весёлое лицо Чуковского и его реплики заставляли говорившего опомниться и вновь принять человеческий облик. Юбиляр был прекрасен, яркой седина его тогда ещё мало поредивших волос не старила корня Иванчина, напротив, молодила. Ничего обрюзгшего, усталого не было в этом смуглом лице с весёлым нрасом и жизнелюбивым мягким ртом. Среди присутствующих находился писатель лет на 10 моложе Биляра, но он, этот писатель, как красиво выглядел на 70 лет. Мешочки под глазами, жёлт-серые редкие волосы, отвисшие щёки, опущенные углы рта и руки со вздутымися жилами, а жёлтыми пятнами. Контрастность наружности этих двух людей поразила меня, я позже поделилась своими наблюдениями с Анной Древней Ахматовой, а она сказала: "Да-да, корней стал красивее, чем был в молодости". Так, да он был гораздо хуже, уверяю вас, и помолчав добавила. Это иногда случается. Сидела я где-то в средних рядах, в глубине души я завидовала тем, что в конце вечера запросто подходил к Арне Ивановичу и кого он дружески обнимал, растачая улыбки и добрые слова. Среди подходивших были люди, казавшиеся мне ничтожными, даже дурными, но и их он обнимал, и им говорил что-то ласковое. "Он этого не думает", утешала я себя. Это у него такая маска, маска весёлого добряка, актёр лукавец. А мне не хотелось быть одной из многих, кого он скажет душенька и тут же забудет о моём существовании. Мне хотелось, чтобы он выделял меня из массы, чтобы ему нравилось то, что я пишу, но этого не было. Ведь к лучшему мною написанному он отнёсся равнодушно. Эти вот самолюбивые соображения и удержали меня от того, чтобы подойти в тот вечер к Щуковскому и поздравить его с семидесятипятилетием. Мечты о похвалах Корнея Иванча вскоре осуществились. Мне передавали его добрые отзывы о моих появлявшихся в печати филлиетонах. Когда в начале 1960 года в библиотеке Крокодила вышел мой сборник филлиетонов и пародии, Корней Иванч позвонил мне по телефону и сказал слова, которые я на радостях тут же записала. Эти дни я был болен и мрачен, а ваша книжка меня исцелила. Вчера занимался ею весь день, читал её вслух. Мне читали вслух. Ведь то, что вы написали это краткая энциклопедия современной литературы. Я теперь понял ваш метод. Вы делаете мозаику, но, конечно, вдохновенно. Пришлите, пожалуйста, две-три книжки для моих друзей или научите, где их достать. Готов заплатить по весу золота. Спасибо вам за исцеление. Счастливо я была этим отзывом безмерно и долго им хвасталась родным и друзьям. И все же мое отношение к Корнею Ивановичу было по-прежнему окрашено осторожностью. В Переделкино я ездила навещать друзей, бывала и в доме Чуковского, в гостях у его родных, виделась с Корнеем Ивановичем, он бывал со мною добр, даже ласков. Но тот осенний вечер с дождем я не забывала и относилась к Чуковскому с опаской. И было у меня немало случаев убедиться, что посине мои вполне основательны. Во разы мои приезда приходилось слышать голос кого-то из домашних: "Карня Иванчик, вам идёт такая-то", голос сверху. "А остановите её, скажите, что я умер". Но удержать посетительницу не удаётся, поздно. И вот она стучит каблучками по лестнице, а затем слышен разыгрывающий радостное удивление голос Карня Иванча: "Вот это кто, душенька драгоценная". Звуки поцелуев. К ужину на веранде Корней Иванович появляется один, без дамы. Едва догадалась уйти, два часа украла. Идем с ним гулять, навстречу пара, муж и жена средних лет, мне неизвестные. То ли переделкинские постоянные жители, то ли обитатели дома творчества. Корней Иванович здоровается с мужем, что-то радостно восклицая, а жену прижимают к груди, целуют, ласково и томно, заглядывая ей в глаза. Расстались, отошли. Корней Иванович, это кто? Этот такой-то пишет плохо, а она, бог ее знает, второй раз в жизни вижу. На территории Дома творчества подходит маленькая старушка, то ли писательница, то ли переводчица. «Корний Иванович, а я к вам собиралась, вы обещали подписать фотографию, помните, нас вместе сняли?» «Как же не помнить!» — нежным воркующим голосом ответствует Корний Иванович. «Давайте сюда эту фотографию». Фотография приносится. На скамейке рядом старушка и Корней Иванович. Она к нему прильнула. Он обнимает ее за плечи. Ни на секунду, не задумавшись, Корней Иванович пишет. На нижнем белом фоне фотография с пламенной любовью. Поднимает на старушку глаза. «А ваша мама не рассердится?» Старушка радостно смеется. «Я не уверена, что смеялась бы на ее месте. И тем более не смеялась бы, если бы слышала, что Корней Иванович сказал, когда мы вышли за калитку». Удачно мы её встретили, ведь она к камню собиралась идти. А время поукрало, подсказала я. Именно, сказал Корней Иванович. Как быть с ним, с этим лукавым человеком? Как узнать, когда слово его искренне, когда нет? Как узнать, когда он рад тебя видеть, а когда нет? Краем уха я слышала от самого Ликарня Ивановича или от его близких о длящейся несколько лет переписке его с одной молодой англичанкой. Она переводила на английский какие-то работы Чуковского, и он отзывался о ней похвально. И вот она приехала в Москву вместе со своим мужем. У нас с англичанкой оказались общие друзья, у них мы однажды встретились, обедали. А после обеда англичанка спросила, не отвезу ли я и ее мужа к Чуковскому. Мы уже навещали Корнея Ивановича и так с ним подружились. Я никогда не видела такого обаятельного человека. Я спросила англичанку, говорила ли она заранее о встрече с обаятельным человеком, не будет ли её визит неожиданным. Не сговорились. Но это не важно, я знаю, он будет нам рад. Я вспомнила, как он хорошо говорил об этой англичанке в её отсутствие, говорил, значит, искренне, и посадил заморских гостей в свой автомобиль. Но вот будет ли он рад мне, в этом я не была уверена и решила быть, как всегда, с ним осторожной. Впередикиня я ввела машину во двор к одной моей приятельнице, которая не боялась быть в тягость, и пешком довела англичанка к Чуковскому. Это было в двух шагах. Довела до калитки и сказала, что когда они соберутся ехать обратно, то найдут меня там, где стоит машина. Затем вернулась к приятельнице. А у нее в гостях была одна поэтесса, мы сидели в саду, болтали, прошло не более пятнадцати минут с того момента, что я рассталась с англичанами, как вдруг вижу их входящими в калитку, а с ними Корней Ивановича. Как он был оживлен, как весел, как ласков, всех нас трех обнял, расцеловал и потребовал, чтобы мы с ним и англичанами немедленно шли гулять. Пошли любимые прогулка Корни Иванчи вокруг поля, шагал как всегда бодро, молода, смеялся, шутил, остроил, разговор шёл по-русски, англичанка прекрасно наш язык понимала. Муже её мы по очереди переводили. Чудесная была прогулка, весёлая прогулка.